Издательство, издательство миф, издательство миф, миф, миф представляет, представляет издательство миф представляет деби харри сердце из стекла откровение солистки блонди Читает Юлия Санникова Вступление от Криса Стейна Не знаю, рассказывал ли я эту историю деби или вообще кому-нибудь. В 1969 году я путешествовал и дважды исколесил всю страну вдоль и поперек, а потом поселился у матери в Бруклине. Год для меня был неспокойный. Психоделики и запоздалая реакция на смерть отца расшатали мою и без того надломленную психику. На пике обострения мне приснился сон, который я до сих пор не могу забыть. Квартира матери была на Оушен-авеню, длиннющем городском проспекте. Во сне, в моменте напомнившем мне фильм «Выпускник», я пытался догнать автобус, а тот медленно отъезжал от нашего большого старого здания. Я и бежал за автобусом, и одновременно был внутри него. Кроме меня в салоне находилась девушка, блондинка. «Встретимся в городе», — сказала мне она. Автобус уехал, и я остался на улице один. К 1977 году я и Дебби вовсю гастролировали с блонди. Самой экзотической остановкой на маршруте точно был Бангкок. В то время город еще не зажали в тиски металл и бетон, и выглядел он довольно пасторально. Парки на каждом углу — и даже грунтовые дороги неподалеку от нашего люксового отеля. Всюду пахло жасмином и гнилью. Дебби быстро усвоила модель поведения типичной туристки. Как-то раз она осталась на ночь в отеле, а мы с парнями из группы пошли в гости к одному британскому мигранту, с которым познакомились в каком-то баре. Его пожилая служанка Тайка приготовила для нас банановый пирог, начинив его пятидесятью тайскими палочками а 70-е это был аналог современной сильнодействующей травки. Мы только что вернулись из долгого тура по Австралии, где наркотики в те времена были под жестким запретом. Так что в гостях мы оторвались и до гостиницы добрели кое-как, опираясь друг на друга. Комната у нас была тоже экзотическая. С декором из ротанга и двумя отдельными кроватями, похожими на раскладушки с жесткими цилиндрическими подушками в изголовье. Дебби беспокойно спала, и я, наконец, тоже погрузился в туманную мглу. Где-то ближе к утру мое расслабленное сонное сознание прояснилось и затеяло диалог. «Где мы?» — спросил этот внутренний голос, и Дебби, все еще дремавшая, громко ответила. «Мы же в постели, разве нет?» Я так и сел на своей койке. Сон как рукой сняло. Сказал ли я это вслух и получил от нее ответ, хотя мы оба были в полусне? По сей день, все эти годы, я уверен, что задал вопрос исключительно в мыслях. А вторая история, еще более неуловимая, странная, и говорить о ней еще труднее. Употребление наркотиков было просто частью молодежной музыкальной культуры, к которой мы принадлежали. В этом не было ничего необычного. Во всех клубах, почти без исключения, все напивались либо принимали наркотики. Я потратил кучу времени и сил на то, чтобы излечиться от зависимости. Так что, как знать, возможно, я принимаю за движение психики наркотический бред. Вероятно, здесь та же история, что и с религией. Ты веришь в то, во что хочешь верить. Ясно только, что сознание может простираться за пределы человека, его физического тела. Так или иначе, мы с Дебби здорово разогнались на одной крайне пафосной вечеринке. Незначительные события и мысли казались предельно отчетливыми. Помню винтовую лестницу и вычурные люстры. Какой-то парень показывал нам свои часы Сальвадор Дали от кортье. Это мимолетное впечатление навсегда врезалось в память. Занятная вещица. Стандартный для кортье циферблат в форме слезы, но изогнутый, как тающие часы на картине «Постоянство памяти». Стекло разбилось, и владелец жаловался, что на замену придется потратить тысячи долларов. Хотя, по-моему, такая трещина была идеальным дадаистским комментарием к источнику. Мне очень понравилось. На вечеринке, по какому бы поводу ее не устроили, было очень людно. Помню, как стоял на балконе, когда к нам подошел мужчина в возрасте в крайне забавном костюме. Он говорил с легким акцентом, возможно, креольским. Представился он как тигр. Уже этого хватало, чтобы его запомнить, но мы с Дебби еще и ощутили странную связь с ним. Мы как будто знали его целую вечность, словно встречались в прошлых жизнях. Верю ли я во все это? Пожалуй. Не помню, сколько раз мы с Дебби обсуждали эту встречу потом, но в любом случае достаточно, чтобы сравнить воспоминания и обнаружить сходство наших ощущений. Вскоре... Году в 1975-м Дебби нашла эту женщину, Этель Майерс, которая была ясновидящей, экстрасенсом. Скорее всего, нам кто-то о ней рассказал, хотя не исключаю, что мы просто вышли на нее через рекламу в Village Voice или Soho News. Этель принимала в восхитительной квартире. Первый этаж дома на маленькой улочке в спальном районе сразу за театром Бекон. Интерьер был великолепен. Он, наверное, не менялся с начала века, когда построили здание. Приемная походила на теплицу, обставленную мебелью. Повсюду виднелись декоративные растения и травы. Пожелтевшие книги о таро и эманациях лежали на пыльных журнальных столиках. Это помещение видало виды и напомнило мне квартиру из фильма «Ребенок Розмари» в тот момент, когда ее впервые показывают героям Мии Фэрроу и Джона Касаветиса. Мы втроём сели, и Итель сама предложила нам включить кассетник. Мы взяли его с собой, чтобы записать сеанс. Она о нас ничего не знала, но начала с эффектного вступления. Она сказала Дебби, что видит ее на сцене, что Дебби осуществит свои замыслы и будет много путешествовать. В какой-то момент Итель сообщила, что кто-то, вероятно, мой отец, наблюдает за нами, и что он ехидно сказал обо мне. Я бы к нему и на пушечный выстрел не приближался. Во многом чувство юмора я унаследовал от отца, а присказка про пушечный выстрел действительно была у него в ходу. Было ли дело в том, что экстрасенс знал о словечке из пятидесятых, которыми сыпал мой старик, или это было нечто большее? Так кассета по-прежнему где-то у Дебби. Помню, как мы слушали запись через много лет, и голос Этель был таким тихим, выцветшим со временем. Словно сама она превратилась в призрака. Только что я позвонил Дебби и спросил, помнит ли она хоть что-нибудь из того, о чем я поведал. Она сказала, «Знаешь, Крис, в те времена мы жили по-другому. Кислоты в воздухе было куда больше. Между нами до сих пор существует какая-то связь». Крис Стейн. Нью-Йорк. Июнь 2018 года.